Глава 9 Хантер, Эдит и Олив нервничали за моего отсутствия. Один лишь томатин был спокоен, на удав. Гений не мог сомневаться в том, что его изобретение даст сбой, и просто ожидал результат. «Ну как?» — тихо спросил он, когда я зашла в комнату. Я коротко кивнула. «С дозировкой ты всё-таки переборщил». «Как ты это поняла?» — оживился томатин, доставая из кармана блокнотик. У подопытного были какие-то странные реакции, «Может быть, судороги рвота, а не менее конечностей?» «То есть ты не был уверен в том, что зелье не убьет подопытного?» А возмущенно зашипела я. «Все нормально?» — прервал Насхантер. Таматин воспользовался случаем и отодвинулся к Ольфу. Я проводила гения злым взглядом, но кивнула в ответ на вопрос Дангвара. Дверь распахнулась, и я испуганно поежилась, ожидая увидеть Радагата, но нет». К нам зашли трое мужчин в желто зелёных полоску мантиях судьи. Я облегченно выдохнула, а Хантер обнял меня за плечи, пытаясь поддержать. Видел мою нервозность, но ошибочно полагал, что она из-за игры. «Добрый день», — поздоровался один из мужчин. «Все члены команд на месте?» Капитаны команд хором ответили, что «да, все присутствуют». От нетерпения и страха, что мы не успеем, я нервно постукивала ногой по полу. Судья достал записную книжку и посмотрел в нее. «Все участники, которые здесь находятся, соответствуют списку, поданному капитанами?» «Нет». Хантер на секунду сжал мои плечи сильнее. Только я ощущала его волнение. Для остальных он казался сосредоточенным и спокойным. «Вместо Талисы Камилос на поле выйдет Лилиана тирас Судья поднял на меня взгляд. «Чирос тирас не ваш отец?» «Мой». Голос от волнения был сиплым. Судья широко улыбнулся. «Мы с вашим отцом вместе участвовали в соревнованиях по магическому ориентированию. Давно». «В одной команде?» Я была вежлива, но хотелось закричать ей потребовать, чтобы мы начинали скорее. Было слышно, как трибуны скандируют название команды соперника. «Нет, мы были соперниками. Приятно видеть, что вы пошли по стопам отца. Дангвар, Тарин, — обратился судья к капитанам, — можете поприветствовать друг друга». Хантер и приземистый парень с ежиком рыжих волос пожали друг другу руки, после чего все остальные члены команд тоже поздоровались. До этого соперников я не замечала, занятая переживаниями, а теперь даже вздрогнула, ощутив на себе тяжелые взгляды, чем-то напоминающие маньяков. Как-то сразу стало понятно, кого соперники выбрали в качестве слабого звена и на чье устранение в первую очередь направят силы. Естественно же, что Хантера постараются измотать, высушить силу, а большой вероятности этого капитан нам еще на инструктаже рассказал. А вот я и таматин соперники слабые. Как раз на нас и можно потренироваться. Одна стена комнаты, в которой мы готовились к выходу, была не из дерева и даже не из земляных пластин, которыми любили пользоваться создатели, а примыкала к защитному полупрозрачному куполу, в середине которого появился узкий проход. Выходим под защитный купол. «Оцениваем ситуацию, но ничего не предпринимаем, пока не прозвучит сигнал. Все понятно». Вопрос остался без ответа. Мы с соперниками не сводили взглядов друг с друга, и взгляды эти не предвещали ничего хорошего. «Как обычно», — вздохнул судья. «Команда земли. Идет первая». тарен шел первым, его команда выстроилась за ним, а мы столпились следом, не желая терять даже минуты. И тут дверь в комнатку опять открылась. Даже оборачиваться не требовалось, чтобы догадаться, кто же с таким грохотом дверь открывает. Но я все-таки повернулась. Бывали случаи, когда мне приходилось видеть проректора недовольным. Бывали случаи, когда я видела его злым, но сейчас он был по-настоящему взбешен. Глаза, которые при недовольстве темнели, сейчас совсем почернели, даже белков не было видно. На меня словно смотрели провалы на обычно красивом лице. А то, что именно я была объектом недовольства проректора, сомневаться не приходилось. Потому я завизжала и бросилась к защитному куполу. «Лилиана, стоять!» «Интересно», — протянул Таматин. «Не удивлюсь, если он и блокнотик свой достал записывать сведения об испытуемом». Разумеется, останавливаться я не собиралась. На руках моих еще осталось зелье томатина, но не было никакой уверенности, что оно повторно подействует на Радагата. Не зря же проректор так быстро вернулся. По-видимому, его кровь и такую гадость выжигает достаточно скоро. Тарин уже вышел под защитный купол, а следующий за ним земелья не успел. В панике я почти отшвырнула парня в сторону и оказалась на поле. Обернулась Радагат уже вплотную у защитного купола, а позади него лежат разбросанные игроки команды и судьи. Чтобы быстрее пробиться ко мне сквозь толпу в маленьком помещении проректор совершил почти невозможное. Ой! прошептала я и инстинктивно шагнула назад. Мсьё вирус! — ошеломленно произнес один из судей, поднимаясь с пола. Было видно, что ущерб никому не нанесён. Один лишь томатин лежал и делал вид, что находится без сознания. Понимает зараза, что я в безопасности, огнев проректора может пасть на него. «Что происходит?» «Этой девушке запрещено было выходить на поле», глухо сказал Родогат, не сводя с меня взгляда. «Моя студентка». «Но вы же знаете правила. Она не вернется, пока не выяснится, кто победитель». Родогат в бессилии ударил раскрытой ладонью по защитному куполу. Купол загудел. «Тогда я выйду на поле». Команда соперников принялась возмущаться. Всем было понятно, что в случае участия проректора исчезнет весь смысл встречи. Но возражения звучали как-то неуверенно. Летать по комнате не понравилось никому. Это невозможно. Преподавателям запрещено участие в студенческих соревнованиях. К тому же вряд ли кто-то из оставшихся участников согласится уступить вам свое место. Список уже внесен в книгу. Замена участника возможна только по его согласию, иначе купол вас не пропустит. Радогат чертыхнулся, круто развернулся через плечо и покинул комнату. Я облегченно выдохнула под защитный купол. С опаской, поглядывая на меня, двинулись игроки. последним зашел Таматин. «А ты говорила, доза завышена. До да этой лошади в два раза больше надо было отмерять. Как он так быстро оправился?» Гению я отвечать не стала. Команды сгруппировались, выставляя вперед нападающих, а защитников оставляя позади. Мы не могли применять магию до того, как прозвучит сигнал, но каждый был готов выполнять свою роль. Время словно замедлилось. Ощущалось плотным, тягучим, я даже дышала с трудом. Ещё не прошло впечатление от появления Радагата, а тут ещё и запоздалый страх. Неожиданно накрыл так сильно, что у меня закружилась голова. Трибуны ревели, громыхали, скандируя, совсем не название нашей команды. Мы словно были в меньшинстве перед этим бушующим морем, которое надвигалось на нас поверх защитного купола. Секунды длились медленно и неохотно, и я едва дождалась момента, когда над полем взорвался красный салют. Тут же всё изменилось. Я выбросили вперед щиты, защищая огневиков, а они отправили вперед плотную стену огня, закрывая обзор соперникам. Мы тут же принялись отступать, чтобы скрыться за ближайшими скалами, которые разместили на полигоне организаторы. Тактика у нас была проста. Рассредоточиться и вырезать всех участников по очереди, но возможности такой земли давать не хотели. Вскинулись, преграждая нам путь, ветки деревьев, земля — поднялась вверх, смешиваясь с водой, создавая грязевой щит. Качественный, надо сказать, но при встрече с огненной стеной он не устоял. Тут же в дело вступили оставшиеся огневик и воздуховик. Они разбежались в разные стороны и свой удар направили сбоку, сбивая нападение наших огневиков. Мы поняли тактику соперников, и от нашей она существенно отличалась. Задерживать бой они не собирались, а значит сильны лишь вместе. Резкое массированное нападение, устранение защитников и потом уничтожение нападающих, согласно инструкции. Я почувствовала, как меня сзади схватили, оплетая ветки. А ветки совсем на нежные ляны кисьяка не похожи. Кололись, царапались. Я прямо слышала, как рвется под ними одежда. Я взвизгнула, и Эдит отреагировал. Перестал поливать огнем соперников и бросился ко мне на помощь. Земели перешли в наступление, и парням пришлось нелегко, так как Томатину пришлось держать щит за двоих, а большая часть огневой мощи ушла в сторону. Когда Эдит меня освободил, щит пришлось держать кругом, защищая и тыл. Вообще, я сразу должна была так сделать. Но то ли из-за паники, то ли еще из-за чего. Забыла. Мы отступали, пытаясь скрыться, и это нам удавалось. Почти скрылись за скалами, как вдруг земели а решились на отчаянный шаг. Вперед вышли огневик, воздуховик и водник. Что-то назревало, и мы даже догадывались, что... Из грязи, оставшийся от щита, вдруг стал подниматься огромный голем. Мы уже знали, что бороться с ними в первые минуты после создания – чистое безумие, а потому бросились бежать. Голем практически неуязвим, но при этом он точно вытянул из своих создателей силы, и в ближайшее время земляных ловушек мы могли не бояться». За нами где-то громыхал голем, и вскоре мы рассредоточились согласно назначенной тактике. Я с Эдитом, Олив с Томатином и Хантер отдельно. Мы с Эдитом шли прямо как слабейшие, а парни отправились заходить с тыла соперникам. Голем словно следовал именно за нами, и это нервировало. Мы пробирались сквозь заросли какой-то чаще. Я старалась сдерживаться и не сдавать ругательства, но выходило плохо, и от волнения пришлось искусать губы. Больше часа мы с Эдитом шли вперед по лесу, который создали организаторы. Было даже удивительно, что на сравнительно небольшом полигоне помещался такой большой лес. Позади нас слышался скрежет, который издавал голем. Да, изредка вспыхивал огонь, доказывающий, что где-то позади наша ударная группа борется с соперниками. Мы же должны были найти флаг. Где он вообще может быть? Мне уже казалось, что если я даже в упор буду смотреть на флаг, то не замечу его за всем этим морем зелени. Где угодно. Где-то слева раздался грохот, и Эдит чертыхнулся. Кто-то идет параллельно нам. Может быть, Хантер или Олиф? Они должны сдерживать земель позади, а не допускать, чтобы те двигались в том же темпе, что и мы. Мы переглянулись, отлично понимая, что это может значить. Огневик оставался на Хантера, и победить его не мог, хмуро сказал Эдит. Так что слева либо воздуховик, либо водник, позади голем. «Придется разделиться». «Придется». Эдит вздохнул. «Если ты пойдешь дальше, в конце концов, встретишься с големом и победить его не сможешь». Эдит не преувеличивал. Даже на тренировках с Кисьяком, несмотря на его ко мне любовь, я с этими монстрами сражаться не могла. «Так что будем надеяться, что слива воздуховик, и ты сможешь его задержать». Иллюзий насчет моей победы ни он, ни я не питали. «Когда расходимся?» Деловито уточнила я, и слева опять раздался грохот, уже гораздо ближе, чем раньше. Прямо сейчас постарайся покружить его дольше. Эдит немного сменил направление, и я повернула влево, держась в такой траектории, чтобы встретиться с нашим живым преследователем. Сначала шагала довольно бодро, понимая, что путь не близкий, а уже на подходе создала слабенький щит, который не должен был тянуть из меня силы, но небольшой удар вполне мог выдержать. Щит вышел, как по учебнику, прозрачный, гибкий, вот только защищал он от магии, а не от физического воздействия. Потому когда на меня налетел кто-то и сбил с ног, эффективно обороняться я не смогла. Мы покатились по земле, я отбивалась, а напавший парень пытался меня обездвижить. Хорошо, что не бил, хотя по злым глазам, которые периодически мой взгляд выхватывал, в пылу борьбы я понимала, что так долго мне вести не будет. К слову сказать, напал на меня лично капитан команды, и здесь мне повезло. Долго против третьекурсника сражаться я бы не смогла, хоть и без магии. Я отбивалась отчаянно, нанося удары и ногами, и руками, и даже головой. Каракат тренировал меня на совесть. Да, и собственной злости хватало. Но парень есть парень, довольно скоро силы мои стали иссекать. В последнем, каком-то сумасшедшем рывке, я ударила Тарина ладонью по лицу и беспомощно взвыла. Не сразу я поняла, что кто-то мне вторит сумасшедшим воем. Тарин подскочил, как ужаленный, отпустил меня и бросился в ближайшие кусты, сопровождая побег истошным воплем. Я привстала на локтях, с недоумением наблюдая за странным отступлением противника. «Эй!» — позвала я. «С тобой всё нормально?» «Нет!» — проскрипел Тарин. «Я немного передумал». «А что ты там делаешь?» В ответ на меня вывалилось такое количество ругательств, что как-то даже исчезло желание спрашивать. Немного полежала, отдыхая, а затем подтянулась и направилась к кустам, решившись все-таки выяснить, что произошло. До кустов я так и не дошла. Убийственный запах показал, что делать мне там нечего. А зелья томатина работает и на перчатках сохраняется довольно долго. Плохо только, что дозировка нанесена для родогата, а он и размерами от первокурсника отличается и потенциалом, так что как бы Тарину не пришлось к целителям обращаться. Было очень интересно, как капитан мог издавать грохот, не имея возможности воспользоваться магией, но задерживаться для расспросов не хотелось, потому я немедленно сняла перчатки, чтобы больше ни на кого не воздействовать адским зелем томатина, повертила головой, определяя, где нахожусь, и побежала в ту сторону, в которую вроде бы отправился Эдит. Как показывает опыт, я обладаю топографическим кретинизмом. Иначе, чем объяснить тот факт, что довольно скоро я оказалась у болота, Ни голема, ни Эдита видно не было. Впереди простиралась огромная топь, а когда я решила вернуться, то выяснилось, что и за мной уже расползается болото, словно бы мне сразу не повезло оказаться посредине него. Я стояла на сухом пятачке и не знала, куда податься. Впереди виднелись кочки, но было страшно сделать первый шаг. По-видимому, чтобы заставить меня действовать, пятачок, на котором я стояла, хрюкнул и начал проваливаться. Я прыгнула на ближайшую кочку, Правым сапогом зачерпнула воду, которая оказалась странно густой и холодной, но на ногах всё-таки удержалась. Новая кочка просела и тоже принялась погружаться под воду, так что передышки не было. Я скакала, как козочка, с одного клочка суши на другой и тихонько поскуливала от страха. Смерть в болоте мне не грозила. Не настоящее оно всё-таки, но просидеть по шею в грязной холодной воде до окончания состязания тоже не было особо интересно. В какой момент прямо передо мной оказался высокий постамент, не знаю. Я почти уперлась в него носом, а потом только подняла голову, изумленно рассматривая препятствие. Постамент был из серого камня, на стенке которого схематично нацарапали флаг. Итак, я нашла место, куда мы должны этот самый флаг водрузить и тем самым победить. И что теперь? Флага-то у меня нет. Сидеть на постаменте, надеяться, что сюда придет Хантер или отбиваться в случае, если придут земели? Надолго меня не хватит. Я со страданием оглянулась на путь, который уже проделала, и развернулась обратно. Хантер действовал деловито и спокойно. Когда Ляля и Эдит ушли вперед, ему надлежало зайти соперникам с тыла, лучшим решением было сначала устранить водника, затем воздуховика, а огневика оставить напоследок. Против земляных магов придется выступать всем вместе, когда будет уничтожен голем. Водник, который играл за Земели, был Хантеру знаком. Не раз они встречались на спаррингах, сильный мак, легче его вырубить точным ударом, чем победить магией. Воздуховиком же пока пусть займутся Олив и Томатин. Земели тоже разошлись, огневик шел с одним из беспомощных земляных магов вслед за големом, второй землянник двинулся в том же направлении, наверное, должен был искать флаг, а водника в воздуховик действовали поодиночке. Хантру это было на руку, водника он нагнал быстро, зажел со спины, двинул бревном по ногам и навалился сверху, применяя удушающий прием. Без сознательного противника всегда легче связать, даже магию не нужно использовать. Еще два часа пришлось кружить по лесу. Так как не было прямого столкновения с противником, Хантер искал флаг, ну или хотя бы членов своей команды. Любой вариант был приемлем, но получился совсем непредвиденный. Хантер столкнулся с големом. Внушительный грязевой монстр вообще-то должен был следовать за Эдитом и лялей и то, что он оказался не привязан, ни к какой цели означало только одно — Пара защитник-нападающий устранена и теперь лежит где-то под слоем грязи или веток. Нехорошо, но не смертельно. Разрушить голема и у земляных магов еще с полчаса не будет магии. Нормальный срок для того, чтобы победить. Хантер, как на тренировках, отправил в голема огненный заряд и, пока тот был ослеплен, бросился вперед, прикрываясь щитом. Управление огненным мечом преподают вообще-то на четвертом курсе, но по некоторым дисциплинам Дангвар давно уже опережал сокурсников, так что выхватил из воздуха меч и подрубил голему ноги. По грязи, как на катке, проехал вперед и встал грязный, но довольный. Встал, чтобы тут же упасть под весом сброшенного сверху огневика земель. Судя по всему, Эдит встретился не с големом, а с огневиком и отбивался как мог, так что голем остался невредим, но члена команды соперников серьезно контузило. и он теперь мог только моргать и невразумительно мучать. Зато его друг, земляной маг, под 2 метра ростом, хоть магии и не обладал, прикрывался огневиком, как живым щитом. Оглушенный хантер, который еще от голема до конца не отошел, сцепился с земляным магом и потерпел поражение. В команде «Испытатели» осталось три дееспособных участника, а в команде «Земели» — 2 один из которых в ближайшие полчаса не мог пользоваться магией. Как ни странно, из болота я выбралась, а вскоре еще и отыскала Томатина и Олифа. Предпочтительнее было бы, конечно, найти Эдита, все-таки я его пара, но выбирать не приходилось. Когда я вышла из-за деревьев, Томатин так испугался, что едва не шарахнул меня магией, но Олиф вовремя вмешался. «Мы угробили ежика и белку», — — хмуро сообщил мне огневик. «Томатину везде мерещатся враги». «Когда-нибудь моя предусмотрительность нас спасёт», высокопарно заявил гений. Не спасла. Томатин со всей своей хвалённой предусмотрительностью не додумался, что на флаг тоже наложена защита. И когда мы его увидели, красную тряпку на вершине дерева, сам же поднял Олифа наверх, чтобы тот ее достал. Как только огневик коснулся флага, над небом тут же разразился фейерверк, сообщающий каждому желающему, где нас можно найти. Я и Томатин испуганно переглянулись, гений спустил внезапно обмякшего Олифа на землю, и оказалось, что боевик сладко спит. Никогда не слышала, чтобы Кряхс так ругался. Хоть блокнотик у него бери и выражение записывай, но времени восторгаться не было. А потому мы оставили Олифа лежать на земле и рванули к болоту. Когда мы ступили на колышущуюся топь, я даже не поверила своему счастью. Флаг у нас. До дурацкой скалы осталось всего ничего, а соперники плетутся где-то позади. Но правильно и сделала, что не поверила. Прямо на скале, прикрывая задом то самое место, в которое мы должны были вставлять флаг, сидел земляной маг. «О, детки, как вы вовремя!» — насмешливо пропел он. «Давайте сюда флаг». «А не облезешь?» Устала, спросила я. «Вы в плохом расположении», пожал парень плечами. Плечи были внушительные, смотрелось это эффектно. «Вокруг моя стихия». И действительно, мы с Томатином вдвоем стояли на одной кочке, прижавшись друг к другу так, что воздуха не хватало. Повезло, что вырубился Олив, с ним бы я и на двух кочках не поместилась. «Так что толку-то?» развеселился гений. «У тебя голем все силы забирает». «Голем разрушен, ваш хантер постарался». Я недоверчиво прислушалась, но действительно отрезка от грязевого монстра мне было слышно уже давно. Насколько давно? Я взглянула на Томатина снизу вверх и прошептала. А магия сразу же возвращается после разрушения голема. У кисяка такой проблемы нет, он сам порождение магии. Нет, гений изменился в лице. Так если у тебя есть магия, почему ты еще ее не применил? У землянника заметно дернула щека. «Вас жалею! Быстро флаг сюда!» Парень протянул руку, а я спрятала флаг за спину и шагнула на кочку назад, осторожно потянув за собой и томатина. «Вы сбежать решили?» — удивлённо приподнял брови соперник. «Так долго бегать придётся. Я отсюда никуда уходить не собираюсь. А окончить состязание можно лишь, вставив флаг в эту каменюку». «Нет-нет!» — сладко улыбнулась я. «Мы остаёмся. Томатин, давай я прикрываю, а ты нападаешь». «Как это?» — вытаращился на меня гений. «Да вот так!» — разозлилась я. «Я только щиты изучала, нападать только в бешенстве умею. Но я сейчас не бешусь, боюсь до смерти». «Так и я тоже не умею». «В смысле?» — по-настоящему обалдела я. «Ты же всё знаешь, всё умеешь». «Всё умею, нападать не умею. Я же защитник, настоящие ударные плетения не практиковал. Так с испуга только шарахнуть могу». Громко, эффектно, но бесполезно. Тогда подними этого бугая вверх, а я флаг поставлю. Да, конечно, ты его видела, я надорвусь. Так давай вдвоем. Мы с сомнением покосились на парня, он сидел и даже не предпринимал попыток за нами гнаться. Еще бы, время-то на его стороне. Еще чуть-чуть, магия вернется, и на нас нападет топь. А если уроним? Да пусть тонет, возмутилась я, вообще не жалко. И тут мы обнаружили еще одного члена команды соперников, который стоял на первой кочке. Судя по всему, это был воздуховик, и наш план с поднятием парня в воздух рушился на глазах. Сидящий на скале парень своего друга пока не заметил, и следовало действовать быстро. Я судорожно размышляла, грызя ногти и покачиваясь на неустойчивой кочке, и тут меня будто осенило. «Таматин, что у тебя в карманах? Давай свои склянки быстро». Гений чуть не упал в топ извлекая из закромов кромов все имущество. зелье храбрости, зелье правды, зелье чесотки. А действительный эффект у них какой? Что-то мне не верилось, что томатин в состоянии изготовить что-то в соответствии со своим замыслом. Он же законченный вредитель. Это у него в крови. Не знаю, не на ком было испытать. Давай все. Я сунула гению флаг, сгребла все богатство и запрыгала к земляному магу. Он был в предвкушении, надеясь, что спешу к нему, чтобы сойтись в рукопашную. Но свои силы я оценивала трезво. А потому просто принялась бороться хрупкими склянками в надежде, что хоть какая-то подействует так, как мне нужно. Результат превзошел все мои ожидания. То ли все зелья вместе дали такой эффект, то ли одно из них действительно было стоящим, но земляной маг вдруг позеленел и принялся мелко икать. «Что это такое? Ква!» Парень опухал и менял позу, чтобы сесть поудобнее. «Ну, как удобнее лягушки?» Я услышала, как зашелестел бумагой томатин и поняла, что гений записывает свои наблюдения в блокнот. Я метнулась к нему и выхватила флаг, который томатин для верности придерживал щекой. «Не думал, что лягушачьи лапки в зелье храбрости могут дать такой эффект», со спокойствием маньяка заявил мне гений. ква -а -а испуганно прокричал земляной маг, а я замахала флагом. «А ну, отойди!» В глазах мага земли промелькнуло понимание происходящего, и он со злостью на меня уставился. «Это всё он!» Я тыкнула пальцем в томатина. «У него в кармане противоядие!» Парень одним прыжком оказался на одной кочке с гением, и они оба упали в топе. Но я уже была на скале. Ни торжества, ни удовлетворения насчёт того, что мы это наконец сделали. Я просто засунула палку в подходящее отверстие, даже не имея никаких мыслей на этот счёт. В то же мгновение, когда флаг, наконец, плотно вошел в пазуху, оглушительно заревели трибуны, защитный купол распался, а вокруг нас начало таять пространство. И томатин, и земляной маг оказались сидящими на земле, хотя до этого стремительно погружались в топь. Совсем недалеко спал в траве олив, хотя я точно помнила, что, оставив его, мы еще минут десять бежали по лесу. Бессильно упал на колени воздуховик команды противника, а я запрокинула голову, наслаждаясь свежим воздухом, солнцем и только сейчас, понимая, как под куполом было душно. Всё было хорошо, всё было отлично. Кроме того факта, что на том месте, где когда-то заканчивался купол, меня ждал разъярённый радостный.